Издательство Эксмо. Маленький принц и его роза. Антуан и Консуэлла де Сент-Экзюпери. Предисловие Мартины Мартинес Фруктуозо. Пишите, пишите, иной раз письма доходят, и тогда у меня на сердце весна. Антуан Консуэлла. «Как я жду вашего письма, в котором вы мне расскажете обо всем, что случилось. Ваши новости мне необходимы, а не как воздух из моего открытого окна». Консуэлла Антуану. В апреле 1943 года Антуан де Сент-Экзюпери покинул Нью-Йорк. Он уезжал на войну добровольцем. Антуан и Консуэлла готовились к разлуке с затаённым предчувствием, что больше никогда не увидятся. Невеселые минуты прощания Консуэлла описала в последней главе воспоминаний Розы». Она не смогла проводить мужа в день отъезда. Незадолго до этого она подверглась нападению на улице Нью-Йорка и попала в больницу. Вот что она пишет в последних строчках своей книги. «Нет, я даже не хотела увидеть вас на пароходе, как вы плывете по Гудзону к морю. Тем более вы сказали, что я все равно ничего не разгляжу в фантасмогории отблесков электрических огней на стальной воде. Но вы мне пообещали, что поцелуете меня в своем сердце так крепко, что ваш поцелуй я буду чувствовать всю свою жизнь. И если вы не вернетесь, река мне расскажет, как крепок был поцелуй. Она расскажет мне о вас, о нас. Река ничего не рассказала. А если рассказала, то никто ее не услышал. Зато говорили люди, осуждали консуэлла, критиковали ее семейную жизнь. Зная об этих разговорах, Консуэлла в своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, нашла нужным предусмотрительно написать следующее. «Мне больно касаться нашей внутренней жизни с моим мужем, Антуаном де Сент-Экзюпери. Я считаю, что жена никогда не должна говорить об этом. Но я обязана это сделать до своей смерти, потому что о нашей семейной жизни много лгут, а я не хочу, чтобы эта ложь длилась». Письма со штемпелями самых разных уголков мира открывают неявную для чужих глаз жизнь Антуана и его жены. Жизнь, о которой мало что знали биографы мужа Консуэлла, цитируя на протяжении многих лет одну единственную туманную фразу из дневника Андре Жида. Андре Жид. Дневник. Март 1931. Он привез из Аргентины новую книгу и невесту. Читал книгу невесту видел. Поздравил от души, в особенности, с книгой. Однако, Жид восхитился письмом Консуэлла, когда несколько лет спустя Антуан показал ему письмо своей жены. Скорее всего, дело было в том, что Антуан и Консуэлла не были парой, живущие по общепринятым канонам того времени, что их жизнь была весьма далека от буржуазной модели упорядоченного семейства. Они прожили свою жизнь кочевниками, находя пристанища в самых разных уголках мира. Какой бы век ни выпал на вашу долю, нарушать общепринятые правила и не вливаться в ту жизнь, какую предлагает вам общество, опасно. Но именно так и жила Консуэлла. Совсем юной она рассталась с родной страной и своей обеспеченной семьей с традиционными взглядами. Она была женщиной нового времени, времени, какое тогда еще ни наступила. Она была незаурядна и независимо. Она вела себя раскованно и свободно. Именно этим она и покорила Антуана, который тоже не любил протоптанных дорог. Искромётная чужестранка. Она была такой необычной. У нее был такой экзотический акцент. Она обещала будущее, полное неожиданностей и поэзии. И само собой, разумеется, их семейная жизнь стала именно такой, какими были они сами. Жизнью двух свободных от предрассудков незаурядных людей. Каждый со своим личным пространством. Он писатель и летчик. Она художник и скульптор. Критики семейной жизни этой пары никогда не задумывались, что каждый из них был художником. Каждый нес двойную нагрузку, и жизненный вихрь двух этих страстных натур, живущих по своим законам, без оглядки на кого бы то ни было, был этим критиком непонятен. Между тем, письма говорят, что Консуэлла не так-то легко было быть женой Антуана де Сент-Экзюпери. Как только они стали жить вместе, она поняла, что такое быть женой летчика. «Когда Тонио улетал с почтой, я заболевала», пишет она в мемуарах. А от жены писателя, по ее словам, требовалось неусыпное внимание. Он любил, чтобы я находилась в той же комнате, где он писал. И когда его мысль останавливалась, он просил меня послушать его и читал мне несколько раз подряд написанное и ждал, что я скажу. Разве это не свидетельство того, что чужестранка, которую так недооценивали родные Антуана, играла в жизни мужа очень важную роль? Важную и для любимой им авиации — для его работы писателя. Их семейная жизнь была бурной, полной страстей. Консуэлла достойно несла ее, хотя переменчивость Антуана приносила ей боль. Они по-настоящему нуждались друг в друге. Консуэлла поддерживала мужа в трудные минуты, когда ему была необходима помощь. Антуан всегда был готов встать на защиту Консуэлла. После гибели мужа, Консуэлла лишилась главной своей опоры. Сегодня, благодаря публикации этой переписки, Антуан де Сент-Экзюпери впервые сам говорит о Консуэлла и об их совместной жизни. Написав на бумаге, возможно, всё то, что доверил холодным водам реки Гудзон в день своего отъезда из Нью-Йорка в апреле 1943 года. Буэнос-Айрес, Нью-Йорк. Мы понимаем, сколько перемен было в их жизни, и по мере того, как мир втягивался в войну, перемен становилось все больше. Однако нить, что тянется от письма к письму, замерцает со временем в философской сказке, которая облетит всю планету. Ничто не могло предсказать, что встреча двух художественно одаренных натур поможет родиться произведению, которое ярко вспыхнет в литературе XX века и останется живым до сегодняшнего дня. Ностальгически вспоминая о сказочной любви мальчика-принца к цветку, который он приручил, Антуан переносит Консуэлла в царство поэзии, которая всегда их объединяла Потому что он угадал в Консуэлла двойника, поэтическую творческую личность, как справедливо написал Ален Верканделе, специалист по творчеству писателя. Версии столь же опрометчивые, Сколь ошибочные, отрицающие, что главная роль в этой сказке принадлежит Консуэлла, после чтения этих писем обнаружат всю свою несостоятельность. Тема розы – главная тема философской сказки, и поначалу цветок в ней назывался таволга, как Антуан называл Консуэлла в начале их связи. А Консуэлла всегда приникала к Антуану, как к щедрому дереву. и маленький принц падает под рубленным деревцем в последней главе. Семечко, прилетевшее неизвестно откуда, цветок, полный кокетства, роза, ради которой необходимо умереть. Кокон зеленый, как комната на площади Вобан. Цветок, за которым всегда должно остаться последнее слово и который боится сквозняков, которые кашляют и прячет свою нежность, выставляя колючки. Всё это читается в их письмах. В сказке цветок получил черты консуэлла, которые мы находим и в их письмах. Письма Антуана с войны становятся все мрачнее. Он описывает мир, которого не понимает, и своим отчаянием делится с консуэлла. Он откровенен, говоря обо всем, о войне, об общем положении в мире, о собственной угнетенности. Антуан остро чувствует краткосрочность времени. Источник возникновения маленького принца обозначается все четче. Он – опытный военный. Он понимает, что может не вернуться, и поэтому настойчиво подчеркивает глубинную связь Концуэлла со своей сказкой. В одном из последних писем жене он признается, что самым горьким его сожалением осталось то, что он не ей посвятил маленького принца. Своим признанием он просит у нее прощения – и кается. Антуан пишет, что маленький принц родился благодаря разведенному вами огню. Он хочет, чтобы Консуэлла поняла. В его сказке нет подтекста. Она – ее сердце и сердцевина. Консуэлла всегда хотела опубликовать письма Антуана, лучше всех понимая, что публикация новым светом осветит творчество мужа она единственная знала подлинную историю маленького принца, потому что была рядом с писателем в то время, когда он писал ее. Но целомудрия, потому что история слишком живо ее касалась, предпочитала молчать. Сегодня, наконец, мы слышим голоса и мужа, и жены, открываем для себя правду и понимаем, что маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери, его послание, облеченное в форму детской сказки, Чтобы стать понятным всем от мала до велика, было еще и его личной историей, и в каком-то смысле завещанием.